Глава 16, Он написал ей сам, поймал жнеду где-то в недрах особняка и передал записку, приходив в деревню, как только стемнеет. Ни приветствия, ни полноценной подписи, наскоро начертанная буква «М» и ничего больше. Будто они знакомы миллион лет, будто уже тысячу раз обменивались любовными записками, будто... Стоп, почему любовными-то? Диана отшвырнула бумагу на столик, а сама сжала пальцами переносицу. «Ну и как, спрашивается, ей быть? Пожаловаться тётушке? Значит, рассказать о том, откуда она знает управляющего поместьем. Хотя впервые встретилась с ним сегодня, и он даже не был ей официально представлен. Просто проигнорировать? А что, если этот Марк оскорбится и сам растреплет об обстоятельствах их знакомства?» его совсем не знает, мало ли на что он способен. И зачем зовет сейчас? Хочет продолжение того, что произошло на постоялом дворе, или что? Шантаж, угрозы, вымогательство? Как назло, при мысли о продолжении Диану весьма характерно бросила в жар, а в горле мгновенно пересохла. Самый лучший, самый чуткий и внимательный любовник, который у нее когда-либо был. Ну уж нет. Диана стремительно шагнула к столу и, снова схватив листок, решительно порвала его на мелкие клочки. «Что-то не так, миледи?» Осторожно спросила Жнеда о присутствии, которое в комнате Ди, успела счастливо забыть. «О да, много что было не так». Диана тряхнула волосами, расправила плечи и улыбнулась. «С чего ты взяла?» «Все отлично, просто замечательно». Но глаза камеристки стали большими, как плошки. Вы же без но. перебила Ди и повернулась к шкафу. Помоги лучше переодеться. не те же ей на ночь глядя в легком светлом платье в самом-то деле. По уму следовало бы не только переодеться, но и переобуться. Увы, у Ди не нашлось ни одних туфель на плоском ходу. И несмотря на то, что она выбрала самые невысокие и устойчивый каблук из всех имеющихся, Мелкие камешки немощенной дороги то и дело заставляли оступаться и несколько раз даже подворачивать ноги. Платье, самое темное и закрытое из всех, что были у нее в гардеробе, тоже оказалось неподходящим для посещения подобных мест. И подметало под улом не только дорожную пыль, но и все те же мелкие камешки. Жне даже в своей коричневой форме, как у всей местной прислуги, ступала рядом почти не слышно. А то, что она заблаговременно избавилась от белого передника, делало ее в темноте и вовсе едва различимой. О да, если все пространство в пределах усадьбы было ярко освещено фонарями с лампами на основе магических накопителей, то на узкой грунтовой дороге, ведущей к деревне, не имелось ни единого источника света. «Нужно было взять фонарь, госпожа», — посетовала камеристка, когда Диана, поскользнувшись на влажных от ночной росы камнях, споткнулась в очередной раз. «Не нужно», — огрызнулась Ди. Она и так еле отвязалась от кузена, с которым случайно столкнулась в коридоре. «А куда? А зачем? А почему так поздно?» Сразу посыпался на нее град вопросов. Не хватало еще, чтобы он сообразил, что Диана наврала ему про усилившуюся с утра головную боль и идет вовсе не подышать свежим воздухом в саду. И так, чтобы он не увязался следом, пришлось трижды повторить, что ей нужно побыть в тишине и одиночестве а увидеть он у нее или у служанки фонарь, точно бы заподозрил неладное. «Как скажете, госпожа», — пробормотала жнеда и больше не приставала. По-хорошему следовало не брать с собой и ее, и вообще никого не вовлекать в свои дела. Тайна должна оставаться тайной. Но Ди не рискнула идти куда-то на ночь, глядя в одиночестве, Кроме того, не исключала появление поблизости как диких зверей, так и не менее диких деревенских мужиков. Она, конечно, всегда сможет защититься при помощи магии, если вовремя вспомнит, как это делается, и успеет среагировать, если уж быть честной. Но дополнительные глаза и уши не помешают. Да и с живым человеком рядом все равно спокойнее. «Миледи, вы такая смелая!» Снова подала голос жене, да не успели они побыть в тишине и пару минут. «А ты стала такая болтливая!» — рыкнула на нее Диана. Долго удерживать магическое зрение было непривычно и неудобно, но без него она бы уже точно не только споткнулась, но и переломала бы себе ноги, так что приходилось терпеть и вспоминать, чему ее так долго учили. Увы, Ди никогда не была прилежной ученицей, да и о каком прилежании могла идти речь, когда вокруг постоянно крутилось столько симпатичных студентов и преподавателей. Огни деревни появились во мраке как-то резко и сразу. Вот только что было совершенно темно, несколько шагов вперед и стали видны жилые дома, в окнах которых горел свет. Сама деревня представляла собой, по сути, одну единственную длинную улицу с одноэтажными домиками, расположенными друг напротив друга, и хозяйственными постройками за ними. Просто улицу, в которую упиралась идущая от усадьбы дорога. Ни ворот, ни ограды. «Деревня тоже называется Сливда-Миледем. Мне рассказывали», — поделилась информация Женеда, хотя Диана ее ни о чем не спрашивала. Вглядывалась в полутёмные и совсем темные дворы, гадая, каким образом ей искать того, с кем она собиралась увидеться. Стучать в каждый дом и спрашивать не видели ли они управляющего? Зачем он вообще выбрал деревню? Почему в таком случае не встретил? На голос Женеды отреагировала собака. Залаяла, бросившись к калитке, загремела тяжелой цепью. Камеристка ойкнула и отпрыгнула, чудом не затоптав Диану. Дива звела глаза к звездному небу. Она привязана! буркнула пугливая девица. Однако на всякий случай перестраховалась и призвала темную магию в ладони. Правда, больше, чем нужно. Черная энергия забурлила, готовая сорваться с кончиков пальцев. Зато и собака мигом вняла предупреждение и тут же заткнулась, загрохотала цепью, отбегая подальше вглубь двора. Прелесть. Иногда животные гораздо понятливее людей. Дина намеревалась пойти дальше, надеясь встретить кого-то из местных на улице. Мысль стучаться в чужие двери она все же оставила на крайний случай. Однако они со Жнеду успели сделать всего несколько шагов, как во дворе, откуда недавно раздавался Лай, громко стукнул засов. Распахнулась входная дверь, и темноту разрезала широкая полоска света. Изнутри донесся звон посуды и голоса. Похоже, местные ужинали только ближе к ночи. «Кто там собак пугает?» — рявкнул здоровенный бородатый детина в холщовой рубахе, появившейся на пороге. Псина, поднявшая шум, только жалобно заскулила из-за забора, словно жалуясь хозяину. «Ну?» Диана ткнула жнеду локтем в бок, намекая, что ей, как помощнице, следовало бы побежать вперед и все разузнать для своей госпожи. Но та понимающая заморгала, только замелькали в темноте белки глаз. О, боги! В очередной раз вздохнула Ди приподняв объемный подол платья, чтобы хотя бы не собирать им птичий помет, пошла к калитке сама.